Лотерея. В 8 часов вечера всё высшее общество собралось у королевы матери. Анна Австрийская в парадном туалете Бреста с остатками красоты и всеми средствами, которые кокетство может дать безкусные руки, скрывала или, вернее, пыталась скрыть от толпы молодых придворных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 За ними пошли почти все, как во время охоты, вся свора устремляется за пятью или шестью искусными ищейками, которые одни только чуют след зверей. Королевы и принцессы с чисто женским любопытством осматривали туалеты своих фрейлин и приглашённых дам, забывая о своём высоком положении. Иными словами, они беспощадно критиковали их.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 Значит, её нет в нём? Нет. Как жаль. Она могла бы выиграть браслет и продать их. Продать, воскликнула королева. Ну да, и оставить себе таким образом приданое, избавив себя от необходимости в эти замуж нищи, как это, наверное, случится. Неужели? Вот бедняжка, сказала королева-мать. Значит, у неё нет туалетов. Она произнесла эти слова тоном женщины, никогда не знавший недостатка в средствах. Прости меня, Боже. Но мне кажется, что она в той же юбке, в какой была утром во время прогулки. Ей удалось спастись благодаря заботам короля, укрывавшего её во время дождя. Когда принцесса произносила эти слова, вошёл король. Принцесса совсем не заметила его появления, настолько она увлеклась злословием.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 с детьми справа и слева от него. Король подошёл сначала к королевам, которым почтительно поклонился. Он поцеловал руку матери, сказал несколько комплиментов принцессе по поводу элегантности её туалета и стал обходить собравшихся. Он поздоровался со словалььером совершенно так же, как и с остальными. Затем его величество вернулся к матери и желел Когда придворные увидели, что король обратился к молодой девушке лишь с самой банальной фразой, они тотчас же вывели отсюда своё заключение. Они решили, что у короля было мимолётное увлечение, и что это увлечение уже прошло. Следует однако заметить, что в числе придворных, окружавших левелььерна, находился господин Фуке, и его особая внимательность поддержала растерявшуюся молодую девушку. Господин Фуке собирался поговорить с ней более интимно, но тут подошел господин Кольбер и, отвесив Фуке поклон по всем правилам искусства, по-видимому, решил в свою очередь завязать разговор с Лавальяр. Фуке тотчас же отошел. Монталей и Молекорн пожрали глазами эту сцену, обмениваясь впечатлениями. «Дыги ж!» Стоя в оконной нише, видел только принцессу, но так как она часто останавливала свой взгляд на Лавальдире, то глаза Дегиша тоже время от времени устремлялись в сторону Фрейлины. Лавалььер инстинктивно почувствовал на себе гнев этих взглядов, направляемых на неё либо пытством, или с завистью. Ни что не приходило ей на помощь, ни сочувственное слово со стороны подруг, ни любовный взгляд короля.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 Король покраснел, как всегда, когда что-нибудь досаждало ему. На лице кроткой и покорной левальер не выразилось ничего. Во время чтения король не спускал с неё глаз, и это успокаивало её. Она была слишком счастлива, чтобы какая-либо другая мысль, кроме мысли о любви, могла проникнуть в её ум или в её сердце. вознаграждая её за это трогательное смирение нежными взглядами, король показывал своей возлюбленной, что он понимает всю её деликатность. Список был прочитан. Лица женщин, пропущенных или забытых, выражали разочарование. Маликорна тоже позабыли внести в список, и его гримаса явно говорила Монтале.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 Вы беспощадны, сказал десентизиан. Я накажу вас за это чтверостишием. Тих! перебил его Атенаис. Вы помешаете мне услышать, какой номер вы выиграл. Номер 1, произнесла девушка, вынувшая перламутровый шарик из мешочка. Король! вскрикнула королева-мать. Король выиграл, радостно повторила молодая королева. Ваш сон спылся, шипнула принцесса на ухо Анне австрийской. Один король не выразил никаких признаков удовольствия. Он только поблагодарил фортуну за её благосклонность к нему, слегка поклонившись девушке, которая играла роль представительницы капризной богини. Получив из рук Анны австрийской футляр с браслетами, король сказал под завистливый шёпот всего собрания: "Так эти браслеты действительно красивые. Взгляните, отвечала Анна Австрийская, и судите сами. Король посмотрел. "Да", сказал он. "И какие чудесные камни, и какая отделка! Какая отделка!" повторила принцесса.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 Точи все знатаки и незнатаки стали издавать восхищённые восклицания и осыпать короля поздравлениями. Действительно было отчего прийти в восторг. Одни восхищались бриллиантами, другие камеями, дамы выражали явное нетерпение, видя, что подобное сокровище захвачено кавалярами. "Господа, господа", сказал король, от которого ничего не укрылось. "Право можно подумать, что вы носите браслеты как сувениры".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 длинной фразы великолепны Дамы, получившие браслеты из рук принцессы, восхищённо рассмотрели их и передали дальше. А в это время король спокойно разговаривал с Дегишем и ФК, вернее, не разговаривал, а слушал. Привыкнув к известному оборотам речи, король, подобно всем людям, обладающим бесспорной властью,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 Вы женщина, а всякая женщина имеет право на женские драгоценности. О, государь, воскликнул эльварир, значит ваше величество совершенно не хочет верить в мою скромность. Я верю, что вы, украшенная всеми добродетелями, мадмуазель, в том числе и искренностью. И прошу вас откровенно сказать, как вы находите эти браслеты? Они так прекрасны, государь. то могут быть поднесены только королеве. Я в восторге от ваших слов, мадмозель. Браслеты ваши, и король просит вас принять их. Лавальер почти со испугом протянула футляр королю, а тот мягко отстранил дрожащую руку лавальера. Все замерли от удивления. Вцарилась немая тишина. Однако королева, не слышавшая этого разговора, не могли понять всего происходящего. Принцесса поманила к себе Детон Мешарант. Боже мой, что за счастливец, Ловельяр воскликнула Атенаис. Король только что подарил ей браслеты. Принцесса декрави закусила себе губы. Молодая королева посмотрела на неё, потом на Ловельяр.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 Да, отвечала Монтале, и она нежно подцеловала Ловальярх, который охотно задушила бы